Глава 19 Из изнанки я вышел аккурат возле входа Центра стратегических управлений дома Ван Румий. Его соорудили на Мегаде менее чем за месяц после памятной ментальной схватки Ансилы с регентом Дарием. Узревший меня дежурный выпучил от удивления глаза, но быстро взял себя в руки. Лейтенант Шаус, здравия желаю, Экселенс. Здравствуйте, лейтенант. Экселенс Ансилы здесь? Да. Проводите. В главный зал я вошел в сопровождение двух бойцов. Меры предосторожности явно излишние, но эти правила мы с грицогиней помнится, сами и утверждали. Эксселенцию я обнаружил, где я и предполагал, перед центральным пультом. Рядом горела голографическая карта системы с отметками-маркерами. Анцилла выглядела не просто уставшей, она выглядела совершенно измученной. «Уже доложили?» — я покачал головой. «О чем?» Ляру похитили!» В устремленном на меня взгляде плескалась вселенская боль. «Как это было? Кто?» «Капитан Дидрич!» — сказала, как прынула женщина. Я мысленно сжал кулаки. «Мне никогда не нравился этот парень, но чтобы он вдруг стал предателем?» «Сегодня в систему вернулся Орион. Это разведывательный корабль. Мы переоборудовали его из трофейного ланийского дестройера. Он возвратился из сектора 68ВР», — продолжила Ан. «Я машинально отметил, что этот сектор примыкает вплотную к сектору Шугаду. Подобные совпадения случайными не бывают». Поскольку эта миссия в информационном пространстве не афишировалась, встречать он полетел Дидрич. Встреча, насколько я знаю, состоялась в астероидном поясе. Спустя три часа Дидрич вернулся на Мегадею, а еще через час опять улетел, как показали потом приборы слежения в район астероидов. Подозрения появились, когда Рион внезапно включил поля переломления. А когда проследили по камерам, где был и что делал Дидрич, когда прилетел на поверхность, все стало понятно. Женщина глубоко вдохнула и прикрыла рукой глаза. Я молча ждал. Он убил трех охранников и няню Лиары, воспользовался своим статусом и расстрелял в упор своих же коллег. Они просто не успели ничего сделать. Думаю, они даже понять ничего не успели. А потом он забрал нашу дочь из кроватки, положил ее в дорожную сумку, как куклу, и уехал на космодром. Его никто не остановил, никто не проверил. Никому и в голову прийти не могло, что начальник службы безопасности дома – предатель. Она была абсолютно права. В голову это действительно прийти не могло, но, тем не менее, это случилось. И о причинах я, кажется, уже догадывался. Где находился Рион перед тем, как включить маскировку? Здесь, указала на карту Анцила. Я почесал за ухом. Сопоставил данные. Все вроде сходилось. Я полагаю, корабль сейчас в астероидном поясе? Да, он все еще там. Возмущение в гиперпространстве не зафиксировано. Вероятно, там выжидает момента, чтобы тихо уйти из системы. Это возможно. У нас просто не хватит сил, чтобы закрыть все проходы к внешним орбитам. Сколько там наших? Три четверти всех истребителей и половина эскадры ближней оборонительной зоны. Судя по выделенному наряду сил и средств... В поиске участвовали практически все базирующиеся на Мегадее корабли Дома Ван Румий. Это и вправду должно было заставить Дидрича и тех, кто за ним стоит, быть осторожным и не торопиться с прорывом. «Знаешь, зачем я здесь?» — взглянул я на Ан. Экселленс нахмурилась. «Ты прибыл не на Авроре, иначе б она отразилась на карте, и это означает, что ты прибыл через изнанку. Один. Да, я прибыл через изнанку, с Флоры, практически из зоны тумана». Чтобы вкратце рассказать герцогине о том, что случилось в баронстве, хватило пяти минут. «Считаешь, что обе девочки сейчас на Рионе?» – спросила она, когда я закончил. «Да, у этих двух похищений одинаковый почерк. Они организованы из одного центра. Портал с Флоры вел в тот участок пространства, где находился Рион. Я чувствую, Лиара и Рида там, и я могу их найти. Найти быстро, быстрее любой эскадры. Но мне нужен истребитель». «Желательно с парку, учебно-боевой, с манипулятором и шлюз с камерой. Он будет у тебя через пять минут», — потянулась Ансила к коммуникатору. «Ты только найди их, Дир, только найди». И еще вот, она сунула руку за ворот и вытащила оттуда небольшой медальончик. «Возьми, здесь несколько волосков с головы нашей дочери, я срезала их на память, думаю, это поможет». С поверхности я стартовал с тройным перегрузом от номинала. Тяжело, но терпимо. При десантировании по баллистической бывало и хуже. Сейчас главным ресурсом являлось время. С каждой минутой шанс отыскать в астероидном поясе барьерной ауры моих дочерей становился все меньше и меньше. На опорную орбиту я выходил на форсаже. Дорога до скопища мелких небесных тел заняла около получаса. Операции по поиску Риона руководил штаб-бригадир Даррелл. Заместитель командующего эскадрой. Перехватывать у него управление кораблями планом не предусматривалось. «Продолжайте выполнять поставленные задачи, сел — приказал я ему после подтверждения полномочий. «Единственная просьба — поставьте мою спарку в приоритет на прием-передачу сведений по штабу эскадры». «Слушаюсь, экселленс, коды вам будут переданы через минуту». Спустя полторы минуты и скин моего истребителя встроился в информационную сеть эскадры с наивысшим уровнем доступа. А еще через только же в бортовом компе появились подробные карты с позициями кораблей поисковой группы и точная схема «Риона». Свой личный поиск я решил проводить по наитию, интуитивно. Со стороны это могло показаться глупым, но искать иголку в космическом стоге сена лучше, чем специальные разведывательные суда, я все равно не сумел бы. А вот через малопонятные большинству тонкие структуры барьера, наоборот, дал бы им несколько тысяч очков форы. Хотя расстояния здесь явно играли не в мою пользу. Десятки и сотни тен на поверхности превращались в космосе в миллионы. Единственное, что давало повод для оптимизма, это пустота окружающего пространства. В вакууме не было жизни, а значит и некому было экранировать барьерные ауры тех, кого ищешь. Вот я и искал, передав управление истребителем автопилоту и сосредоточившись на ментальном сканировании 3D-метрики. В барьерном рисунке Риды преобладал белый цвет, как у мамы. В рисунке Лиары – алый. Два разных цвета давали больше возможностей. Увидеть любой означало увидеть оба. Увидеть пока что не получалось. Моя машина двигалась по сложной траектории среди астероидов и разнообразного космического мусора. Случайных столкновений я не боялся. Расстояния между летящими по орбитам крупными каменюками исчислялись миллионами тин. А опасные мелкие бортовой искин обнаруживал заблаговременно и сразу давал управляющим элементам команду «изменить курс». Все эти внезапные рыскания, ускорения, замедления, улучшению концентрации не способствовали. Но, несмотря на это, я шаг за шагом продвигался к намеченной цели. Объемная карта астероидно-метеоритных полей постепенно меняла свой цвет. Уже исследованные участки становились зелеными, неисследованные оставались серыми. После часа упорного поиска разум все больше и больше наполнялся уверенностью, что еще минут 10-15 и я, наконец, найду, что искал, забыв, что разум, как и эмоции, «Тоже может обманывать». Сигнал тревоги прозвучал для меня на секунду раньше, чем он реально отразился на пульте. Просто в какой-то момент душу как будто сжали стальными тисками, а затем столь же стремительно отпустили. «Резкий выплеск энергии, координаты, дистанция, курс», Бубнил механический голос. Я слушал его на автомате, слушал и не слышал. Перед глазами мелькали данные, поступающие из штаба эскадры. Рион, наконец, обнаружился. Но никому от этого легче не стало. Корабль разнесло на куски. Наиболее вероятная причина – разгон ходового реактора. Судя по мощности взрыва, выжить у находящихся на борту шансов не было. Расстояние от меня до погибшего звездолета составляло около 40 тысяч Склонение орбиты свыше 30 градусов. Разлет осколков предполагался масштабный. Даже если лететь к месту взрыва на максимальной скорости, из-за догонного курса и необходимости маневрировать, дорога займет не менее 10 минут. За это время, даже если там кто-то успел укрыться в спас капсуле и она не разрушилась, то то, что осталось от корабля, смешается с астероидной пылью, и отыскать в этом облаке хоть кого-то станет почти невозможным. Но не попробовать я все равно не мог. Просто не имел права не отступать, не сдаваться, цепляться в безнадежных условиях за соломинку. Это же так по-нашему, по-человечески. Другим кораблям эскадры лететь сюда было раза в три дольше, поэтому я не стал никого дожидаться, а задал и скинул задачу рассчитать курс с учетом максимального градарного и видового охвата всех крупных обломков Риона. Конечно, я понимал, что это мало что даст по скорости поиска, но, может, получится хотя бы примерно определить зону, куда стоит смотреть сквозь барьер. Любой маломальский след Эриды или Лиары, если он есть, я найду. Даже если они... От мысли, что они обе погибли, у меня перехватило дыхание. Нет, они не могли погибнуть. Не могут погибнуть. Я должен сделать все, чтобы... А что я, собственно, могу сейчас сделать? В голову пришло только то, что уже приходило на флоре, и от чего я тогда отказался. Откатиться назад во времени и пространстве и переиграть все, что случилось. Мэлло тогда сказала, что переиграть уже свершившееся прошлое невозможно, особенно если ты о нем знаешь. Нарушить принцип причинности нельзя по определению. Но я же не знаю детали. Известно лишь, что корабль взорвался, без всяких подробностей. Да, я не спорю с теорией. В нашем сугубо материальном мире прошлое неизменно. Повлиять на него мы уже не способны. Но принять в нем участие? Почему бы и нет? Нет, не так. Принять обязательно. Не обращая внимания на предостерегающие возгласы подселенки, я отстегнул ремни, встал с кресла и шагнул в шестимерность. Дельту по времени выбрал всего полчаса. Спросите, почему так мало? Да потому что мне не хотелось опять оказаться простым наблюдателем, когда все видишь, все слышишь, все понимаешь, но повлиять на ситуацию не можешь, как ни старайся. Такое со мной уже было, когда я вернулся на землю на несколько лет назад и смотрел, как меня тамошнего умыкают торговцы. Второй вариант, на коротких откатах, как утверждала Мэла, более вероятный, заключался в том, что я просто не буду помнить, как попал в это время и место, и что этому предшествовало. Точку пространства, где полчаса назад находился Рион, Искин рассчитал с вероятностью почти сто процентов. Главное было не вляпаться в какую-нибудь переборку между отсеками. В переборку, хвала всем богам, не вписался, но память и вправду отшибла. Воспоминания о том, что случилось со мной за последние несколько суток, исчезли бесследно. От беспамятства я очнулся в какой-то технологической нише, в окружении ребристых металлических стен и такого же пола. Очнулся внезапно, словно бы вынырнул из глубин чужих сновидений. Прямо передо мной, на расстоянии вытянутой руки, располагалась дверь. Справа от нее горела сенсорная панель с отпечатком ладони. На поясе с одной стороны была приторочена кабура с Глоком-17, с другой – МСЛ. На спине висел шайтан-труба, легендарный отечественный огнемет РПО «Шмель». Ситуация один в один – древняя комп-игра «Дум» первого или второго разлива, но с полным погружением в виртуал. Для полного счастья не хватало лишь бензопилы и какого-нибудь БФГ-9000 на перевес. Без лишних раздумий коснулся рукой панели. «Играть так играть, и горе но все синим пламенем». Дверь отъехала в сторону. За дверью обнаружился коридор. В то же мгновение в голове вспыхнула схема внутренних помещений ланийского дестройера-перехватчика. Я мысленно хмыкнул. Вечер явно переставал быть томным. Первая тварь встретилась мне за первым же поворотом. Чем-то похожая на кузнечика переростка, с фасеточными глазами, десятью конечностями и гладким хитиновым панцирем. «Саранча!» Промелькнула в мозгу. Гадину я прибил двумя выстрелами из пистолетов в уродливую башку. Дальше твари пошли косяком, а патронов у меня при себе имелось всего три магазина. И из убитых, как во всякой уважающей себя комп игре, они почему-то не выпадали. Чтобы сэкономить боезапас, пришлось сменить тактику. Теперь, когда на меня выходила группа из нескольких особей, я быстро отступал назад, укрывался в каком-нибудь тупичке и мычил гадин поодиночке с помощью МСЛ. Получалось, в общем и целом, неплохо, хотя и существенно медленнее, чем раньше. Торопиться мне было некуда. Мой путь лежал к сердцу космического корабля. Мой путь лежал к сердцу космического корабля, его ходовому реактору. Дестройеры производства Лано, насколько мне помнилось, большими размерами не отличались. Где-то примерно две сотни тян в длину, ширину, высоту. Раза в два меньше стандартного имперского мука. Реактор располагался в верхней части посудины. Еще выше находилась главная рубка и шлюзы. Я начал свое продвижение к цели с самого нижнего уровня. Объединенные звезды Лану являлись давними и традиционными противниками империи. Моя основная задача, по всей вероятности, заключалась в уничтожении вражеского корабля. Личное выживание считалось задачей вторичной. Для вирт тренажера это было нормально. На третьей палубе, снизу, среди противников начали попадаться люди только какие-то странные, словно с отсутствующими лицами. Они полили в меня из бластеров, но почему-то промахивались. Кого-то я убивал лопаткой, кого-то из пистолета. Боезапас предсказуемо таял, и мне это совершенно не нравилось. Попробовал подобрать плазмоган одного из убитых, как оказалось, рабочий. По противникам людям он действовал безотказно, по тварям наоборот. Заряды летели куда угодно, но только не в цель». «Искажающие поля», — услужливо подсказал внутренний голос после первой же неудачи. «Странно, но факт. Внутренний голос был женским». До зала с реактором я добрался минут за двадцать. В пистолете осталось всего два патрона. Индикатор батареи трофейного плазмогана показывал 4% зарядки. Противников у управляющей стойки скопилось около трех десятков, и саранчи, и безликих. За ними, на небольшом возвышении, сидела еще одна особь, отличающаяся от остальных увеличенными размерами и более ярким панцирем. «Это их матка!» — вновь прозвучал в голове женский голос. Чтобы уничтожить корабль, уничтожать всю свору не требовалось. Чтобы «Дестройер» разнесло на куски, достаточно было разрушить защиту реактора. Сняв со спины РПО, я присел на одно колено, закинул «Шайтан» трубу на плечо и потянул за спуск. Ракета ударила точно в главный контроллер. Оттуда полыхнуло огнем. Реакторный зал заволокло клубами едкого дыма. Секунд через десять, сквозь вату в ушах, до меня донеслись, наконец, звуки сирены, перемежающиеся стандартным. «Внимание, экипаж! Всем покинуть корабль! До взрыва реактора 230 секунд! Покинуть корабль! До взрыва 220 секунд!» Бросив пустую трубу, я бросился в сторону трапа. Судя по плану дестроера, между мной и ближайшим спасательным шлюзом располагались две палубы и шесть переборок. Двери в переборках я выжигал остатками плазмы. Лифтами не пользовался. Лестницы находил, сверяясь со схемой. От попадающихся по дороге противников просто отмахивался, не стараясь прикончить. В нужную шлюзовую вбежал, когда до взрыва реактора оставалось 40 секунд. «Стоять! Не двигаться!» — крикнул стоящий возле открытой спас капсулы человек. Крик показался мне каким-то ненатуральным, почти механическим, как у робота. Еще один тип расположился чуть сбоку, в руках он держал дробовик. Сдвоенный ствол смотрел вниз. Нацелить его на меня второй человек не пытался. Взять вражину на мушку я успел раньше. «Оружие на пол, или я убью ее!» — крикнул еще раз первый. Сердце у меня неожиданно дрогнуло. Противник удерживал перед собой девочку, маленькую. Возраст, если считать по-земному, чуть больше года. Совсем еще кроха. К ее голове был приставлен ствол армейского излучателя. Сердце екнуло снова. В девочке я узнал Риду и мысленно пообещал оторвать операторам тренажера руки и ноги, подсовывать испытуемому собственную дочь как заложницу, прием запрещенный. За такое, как правило, гонится со службы пинками. А затем я признал террориста. Капитан Дидрич, начальник службы безопасности дома Ванруми. Охренеть не встать! Во, блин, наворотили!» Второй террорист был мне неизвестен, но, судя по одежде и карамультуку, его срисовали с типичного обитателя моего баронства на флоре. Странная парочка, еще и морды какие-то, будто двуликие. «Это не игра! Очнись, идиот!» Вдруг прорычал в сознании внутренний голос, и, что удивительно, он снова был женским. «Неужели мне в этой игрушке еще и пол поменяли? Вернусь, блин, убью, кто это придумал!» «Все, все, не стреляю!» Я положил пистолет на пол и толкнул его к Дидричу. В то же мгновение и капитан, и его подельники направили оружие в мою сторону. Падение с перекатом, этому меня еще в земной армии обучали. И там же метать масалайку. Острое лезвием МСЛ попало Дидричу в горло. Энергетический луч ушел в потолок. Капитан брякнулся на земь, выронив излучатель и схватившись руками за шею. Над головой громкнул сдвоенный выстрел из карамультука. По ощущениям, дробь прошла в считанных тунах от черепа, аж волосы вздыбило. Блять, слишком реально, сука, неужто действительно не игра? Додумывать внезапно мелькнувшую мысль я не стал. Времени у меня, пока флорианец не вставил в комору новый патрон. Чтобы схватить валяющийся на полууглок 17, хватило секунды. Еще столько же, чтобы прицелиться и влепить во врага две последние пули. Затвор предсказуемо щелкнул и встал на задержку. Патроны в магазине закончились. Ну и пес с ними. Главное, что вместе с патронами закончились и противники. Подхватив Риду на руки, я дернулся к уже открытой спас капсуле. Но в это мгновение откуда-то сбоку послышался детский плач. Брошенный вправо взгляд зацепил стоящую на полу дорожную сумку. Плач раздавался оттуда. «Вторая заложница?» «Придурок!» – процедил внутренний голос. «Это Лиара, твоя вторая наследница!» От осознания, что я не заметил и чуть было не оставил на погибающем корабле свою младшую, внутри у меня все словно оборвалось. Только сейчас для меня стало наконец доходить, что это и впрямь не игра, и не тренировка, что все происходит в реальности. «Двадцать секунд до взрыва», — сообщил по трансляции автомат. Опустив сумку с младшей дочкой в спас капсулу и усадив рядом старшую, я быстро запрыгнул в кресло и рванул на себя время рычаг. Через секунду крышка захлопнулась, а еще через миг капсула рванулась вперед. Хвала небесам, гравикомпенсаторы сработали штатно, так что по стенкам нас не размазало. На инфопанели вспыхнул индикатор герметизации, а следом за ним сигнал «За бортом космос». Я облегченно выдохнул. Капсула таки покинула, готовый взорваться дестроер. Жаль, что на этом наше везение кончилось. Сам взрыв я не услышал. В космосе звук не распространяется но его последствия мы ощутили практически сразу. Капсула закрутила по всем трем осям. На главной панели одна за другой начали загораться лампы отказа систем, подачи энергии, ориентации, связи, жизнеобеспечения. Огненный шторм за бортом продолжался секунд 15, а когда он прошел, я понял, что жить нам осталось 20 минут, не больше. Именно к этому времени разгерметизация кабины достигнет такого уровня, что дышать станет нечем, а кровь начнет закипать. Спасти нас, по всей вероятности, было некому. Сигнал СОС мы подать не могли, а найти среди десятков и сотен тысяч обломков небольшой космический аппарат с живыми людьми за столь ограниченный срок спасатели не успеют. Что делать дальше я просто не представлял. Надежда оставалась только на чудо. И чудо, как это ни странно, случилось. В какой-то момент я вдруг ощутил, как через меня, а заодно и через Вселенную. Словно бы прокатилась волна, невидимые штыри встали в пазы, энергетические сочленения лязгнули, мир повернулся вокруг себя, а текущее сквозь материю время возвратилось в состояние устойчивого равновесия. В то же мгновение я вспомнил все, все, что случилось со мной и с миром за последние сутки и особенно за последние полчаса. Я снова стал сам собой. Нас перестало быть двое, один в истребителе, другой на Рионе, а после в спецкапсуле. Прошедшее прошлое соединилось с уже свершившимся настоящим. Теперь в истребителе никого не было, он управлялся и скином и несся на всех парах к месту взрыва дестроера. Мне требовалось только найти его через барьер и переместиться в кабину. Легко сказать, да нелегко сделать». Как отыскать в космосе на дистанциях свыше тысячи тин объект, не имеющий четкого барьерного следа? Вот если бы в нем находился кто-то живой, или, к примеру, что-то живое условно, я хлопнул себя по лбу. Медальон! Как же я мог забыть? Маленькая коробка-шкатулка, полученная от Анцилы, в которой хранились несколько волосков нашей дочери. Они же наверняка хранят ее след. Примерно минуту я напряженно сканировал окружающее пространство, а затем вскинул побед на руку. Есть! Слабенький огонек алого цвета обнаружился на самой границе зоны активного поиска, на дальности больше 15 тысяч тин. Дистанция почти запредельная. Но при отсутствии других похожих объектов она помехой не стала. Дальнейшее было уже делом техники. Я просто потянулся через шестимерность к кискомому и уже через миг очутился внутри истребителя. Оттуда спас капсула с оставшимися в ней двумя девочками, выглядела словно маяк в ночи. Я долетел до него всего за пару минут, после чего, уравняв скорости, выдвинул наружу манипулятор и аккуратно завел капсулу в шлюз. Спустя еще две минуты, когда Илиара и Рида уже находились в соседнем кресле, в эфир полетела «Я, Борт-12». «Докладываю, заложники спасены». Повторяю. «Я, Борт-12». «Заложники спасены».